Глава 244. Числа. А тем временем Клауджи Фас, выполнив миссию по зачистке пещеры от черного монстра, появился в подземелье, которое располагалось прямо под королевским замком города Экспейн. Об этом месте знало очень ограниченное число людей, которые являлись представителями королевской семьи. Это была суперсекретная организация страны, которая была создана для противостояния злому богу, и называлась она Числа. Как давно мое предупреждение уже не активировалось? Волшебное механическое оружие Deus Ex Magica. Оружие Клауда было неотъемлемой частью его уникального навыка неизвестной степени редкости волшебное механическое оружие, и было его гордостью, так как он обладал самой мощной убойной силой среди всех существующих навыков. Так Клауд мог свободно создавать все виды оружия, от лазеров до ядерных бомб, благодаря чему и стал одним из сильнейших членов чисел. Его номер в организации был четвёртый. В числах, чем ниже был номер, тем сильнее был его обладатель. Клауд, который пришёл в организацию одним из последних, всё ещё находился в топ-5 сильнейших её членов, что доказывало, насколько необычным созданием он был. С возвращением, Клауд. Ты довольно быстро управился. Девушка, которая поприветствовала Клауда, звалась Люси Рю. Это была маленькая девочка, которая была японской в прошлой жизни. Ну что, как работа нового варп-устройства? Идеально номер 7. Люси Рю, твоя работа, как всегда, великолепна. Варпортал был устройством, которое было установлено непосредственно в штаб-квартире Чисел, и было разработано лично Люси Рю, которая управляла техническим отделом Чисел. Это устройство могло выявлять местоположение черных монстров и быстро перенаправлять туда силы быстрого реагирования. Вот и славно. Что касается программирования, то я в прошлой жизни прошла настоящий Десмарш. В прошлой жизни Люси была особым экспертом различных теневых компаний. Она была настолько погружена в работу, что умерла от переутомления, а затем переродилась в этом мире и стала одним из старших членов чисел. Ну и кто был твоим противником сегодня? Блин, эта фигня заляпала моё плечо. Надеюсь, что оно не проживёт теперь. Для Клауда уничтожить гигантского червя в горном хребте Рагур было то же самое, что отобрать конфету у ребёнка. Так что сейчас он даже с трудом мог вспомнить, что именно ему там пытался сделать этот червь. Но этот парень все еще никак не дает мне покоя. Клауд задумчиво посмотрел на изображение Юта, которое сохранило его идеальная память. «Кстати, Люси, ты не видела Арка?» «Эм, последний раз я видел его в библиотеке». Не дожидавшись полного ответа Люси, Клауд направился в библиотеку организации. Арк Шварц все еще сидел в кресле и был занят чтением. «Я познакомился с человеком, о котором ты говорил ранее, Куноя Юта». Ясненько. Арк равнодушно перевернул страницу книги, не прекращая чтения. Подобное равнодушие начало несколько раздражать Клауда. Что это значит номер 6 Арк Шварц? Почему этот человек до сих пор не в нашей организации? В плане боевой силы, мощью-то могла тягаться с самыми сильными представителями чисел. Арк, который был ответственен за вербовку новых членов чисел, уже давно знал о существовании Юта, но почему он до сих пор не взял на себя инициативу, чтобы завербовать его? Это действительно было непонятно для Клауда. Коно Июта не был выбран богиней Артемидой, но, как по мне, она обладает достаточной силой для того, чтобы присоединиться к нам. Когда это ты успел стать экспертом в наборе персонала? Когда придет время, ты все узнаешь. Из-за особенностей своих навыков, Арк уступал другим членам чисел в плане боевой мощи. Однако, Арк знал об этом мире куда больше, чем кто-либо из живущих. И был одним из основателей чисел. Таким образом, видение мира сильно отличалось от мировоззрения Клауда. По крайней мере сейчас, до этого момента. Что может понимать маленькая рыбешка, которая только начала жить в сравнении с древними монстрами? Следи за своими словами. Клауд, который повелся на провокацию Арка, схватил его за шиворот и поднял вверх. Его механические руки обладали огромной силой, так что он с легкостью поднял Арка. «Блин, ты и правда клоун. Предать легендарную кровь, чтобы создать свою собственную организацию, который потом же и стал мелкой сошкой. Но не клоун ли?» Арк, услышав слова Клауда, с сожалением стиснул свои губы. Потомки четверых великих героев, которые спасли мир, легендарная кровь, были сильнейшими организацией в этом мире. Здесь просто не существовало врагов, которых не смогла бы одолеть Великая Четвёрка из мага, монаха, воина и епископа. Однако, время не знает жалости. За исключением Арка, который благодаря своему уникальному навыку находился вне времени, трое его бывших напарников постепенно утратили свою силу, и их родословное с каждым поколением становило всё слабее. Так, сила легендарной крови уже была не способна противостоять злому богу, который в скором времени должен был воскреснуть. Таким образом, дабы иметь возможность противостоять силе зла бога, Арк создал ещё одну организацию, используя камни призыва и камни перерождения, чтобы собрать вместе сильнейших людей из других миров. Так появились числа. Эй, конфликты между членами организации строго запрещены. Люси, которая заметила назревающий конфликт, быстро встала между Клаудом и Арком. Ну же, пошли в конференц-зал. Кстати, кажется, это первый раз, когда все числа собрались вместе. Арк и Клауд Клауд, услышав слова Лиус и с некоторой неохотой, выпустил арку из своей механической руки. С целью подготовки к битве со злым богом все числа, часть силы находилась на уровне героев, анналов истории также пришли в движение. В скором времени Юта ещё придётся столкнуться с числами.